Их было девять — Кэп, Цай, Фиона, Сандерс, Тими, Шавхат, Поль, Найтс и Лёша. Вчера было еще одиннадцать, но Терри и Лещук не вернулись из города. «Капитан, два меха на три часа!» «Три меха на шесть!» «Два на десять!» Их зажали в клеще в заброшенном сборочном цеху, откуда вело семь коридоров. Только вот три прохода шли вниз и упирались в действующий реактор, а в четвертом, якобы чистом, наверняка ждала засада. «Шавхат, Сандерс, Цай, чистим шесть часов. Залп!» «Вспышка!» «Молодцы, ребята! Профессионалы!» Три меха вспыхнули одновременно. Один еще дернул был излучателем, но Сандерс влепил ему заряд прямо в сочленение, и механизм превратился в медленно остывающую груду бесполезного металла. «Первая тройка пошла!» В коридоре негде спрятаться. Плазменный резак или импульсный лазер прошивают любое укрытие с задержкой в долю миллисекунды. Все это знали. Знали и Поль, и Найтс. Знал и сам капитан, которому долг велел быть в первой тройке. Смена позиции. Коридор чист. Взмах рукой. Вторая пошла. «Жми!» Леша и Кимащенко нажимают кнопку детонатора, и зал позади превращается в кипящий расплавленным оборудованием «АД». Тыл прикрыт, но отступать теперь некуда. За третьим поворотом их ждала баррикада, еще два меха и лунатики. Кэп постучал по стене тоннеля. Стены промзоны были металлические, сделаны еще во времена первого переселения и рассчитаны на сдерживание прямого попадания мелкого метеорита, так что рикошет пули с урановым сердечником просто неизбежен, что очень хорошо для нас и очень плохо для вооруженных энергетическим оружием лунатиков. Импульсная граната, два термитных заряда в мехе, и Шавхат отбрасывает коробку боекомплекта из гейзера от потолка. Чисто! Вопрос, куда идти? Есть два варианта. Закамуфлированный под рабочий модуль шаттл или смена позиции и новый лагерь. Путь первый заманчив, но миссия не выполнена, поэтому... Режим избегания. Включить стелс-режим. Девять теней мелькнули в дыму чадящих боевых роботов и исчезли в темном коридоре. «Лунатики на шесть часов! Мех! Чужой на два часа! Лунатики на двенадцать!» Сегодня за них явно взялись всерьез. И еще этот «Чужой», мать его! В принципе, «Лунатики» были неплохими бойцами, но прозябание в течение сотен лет на планетоиде не сделало их лучше. «Девятка» же была рождена в огне Вечной войны, а здесь были лучшие из лучших. Вот только «Чужой»... Кэп видел его дважды. Неуловимый, неуязвимый, смертоносно-быстрый. «Чужой» ни разу не вступал в огневой контакт. Но сегодня что-то изменилось, и это что-то не сулило «девятки» ничего хорошего. «Комплекс на два часа, подавление на двенадцать». Шавхат все же успел сделать проход, когда «Чужой» атаковал его вечной тьмой. Шави всхлипнул и удивленно уставился на стремительно расползающуюся по телу и стелс-сьюту черноту, смешанную с кровавым пурпуром, но палец с гашетки он так никогда и не снял. «Чисто! Ходу, ребята!» «Нет времени и нет места для Шавхата Ибрагимова. Он навсегда останется здесь и сейчас, сжимая в черных руках пустой гейзер. «Комплекс на два часа! Комплекс!» — я сказал. «Первая четверка пошла!» Коридор справа, и находящийся в нем чужой приняли в себя весь спектр поражающих элементов от картечи до пиробластических гранат. «Лунатики на двенадцать! Четыре меха!» «Большой зал! Переход на нижний сектор! Лунатики на укрепленной позиции! Вариант атаки только фронтальный! Шанс на выживание — 0,3!» «Рассыпной прорыв! Цай прикрывает!» Кэп бросил взгляд на корейца. «Он знал! И Цай знал!» «Семь теней!» Всего семь теней ринулись по непредсказуемым траекториям на, под и между лунатиками, поливая огнем все вокруг. Только Цай в расстегнутом полевике, под которым виднелись покрывающие его с ног до головы татуировки, улыбаясь, стоял во весь рост, приглашая и обещая всем настоящее восточное гостеприимство. Кэп знал, что корейцы очень живучие и очень шустрые. Цай отвлек внимание на целых пятнадцать секунд, поля с обеих рук, и этого хватило. Он стоял вплавленный заживо в глыбу льда, а его сестры двадцатого калибра так и не дали лунатикам поднять головы. Он цай теперь тебе улыбается Будда». «Чисто! Чужой на три, чужой на девять». Кэп помнил психотренинг в Ньюарке. Предположительное вмешательство внешней интервенции. Местное население психодоминировано или находится под глубоким гипнозом. Любой ценой необходимы образцы ткани и оборудования. Любой — это когда выжить, обязан всего один. Кто-то. Не важно кто, но обязан. Комплекс на три, комплекс на девять. Ускорятся, Алексей, Фиона, спринт-режим. Чужие на двенадцать, Кэп, чужие на шесть. Почему они? Потому что Алексей — тяжеловес, а Фиона — тактик. Алекс прикроет ее, а она даст ему необходимые указания. И еще потому, что Кэп уже знал, что сейчас неизбежно произойдет. Это прозрение случается порою у настоящих солдат. Но только один раз. И обычно последний. Комплексы по целям, круговая оборона, снять стелс-режим. Пятерка поняла и одобрила. Без слов, без стонов, без колебаний. Миссия должна быть выполнена. Кэп был уверен, что непотопляемых авианосцев в природе не существует. Не берет лазер, ракета не видит цели, возьмет пуля или нож. Главное — найти брешь в обороне. «Честью было служить с вами, сэр!» «Высшая похвала. Но есть еще кое-что. Заткнись, солдат, и завали пару этих уебков. Есть, сэр!» «Залп — еще один». Тимми получил волну прямо в лицо, но так и не опустил излучатель. Сандер с обмороженной правой рукой рванул чеку фотонки крошащимися зубами. Поль и Найтс, стоя спиной к спине, симметрично брызгают фонтанчиками крови от сквозных ранений, продолжают садить из мерков и сползают, сползают. И всему венец, нечеловеческий, крушащий сознание вои чужих сквозь стаката гейзера а потом стало неимоверно легко дышать. Но Кэп увидел, как Фиона подхватила биологический образец и, улыбаясь чернеющим ртом, рухнул на пол, наконец-то отпустив Чекуранца.